Книга 2. Земля под властью марсиан. Глава 1. Под пятой. В первой книге я сильно отклонился в сторону от своих собственных приключений, рассказывая о похождениях брата. Пока разыгрывались события, описанные в двух последних главах, мы со священником сидели в пустом доме в Голлифорде, где мы спрятались, спасаясь от черного газа. С этого момента я и буду продолжать свой рассказ. Мы оставались там всю ночь, с воскресенья на понедельник, и весь следующий день, день паники, на маленьком островке дневного света, отрезанный от остального мира черным газом. Эти два дня мы провели в тягостном бездействии. «Я очень тревожился за жену. Я представлял ее себе в лезер -хэде. Должно быть, она перепугана, в опасности, и уверена, что меня уже нет в живых. Я ходил по комнатам, содрогаясь при мысли о том, что может случиться с ней в мое отсутствие. Я не сомневался в мужестве своего двоюродного брата, но он был не из тех людей, которые быстро замечают опасность и действуют без промедления. Здесь требовалась не храбрость, а осмотрительность». Единственным утешением для меня было то, что марсиане двигались к Лондону, удаляясь от Лезерхеда. Такая тревога изматывает человека. Я очень устал, и меня раздражали постоянные вопли священника и его эгоистическое отчаяние. После нескольких безрезультатных попыток его образумить, я ушел в одну из комнат, очевидно классную, где находились глобусы, модели и тетради. Когда он пробрался за мной туда, я полез на чердак и заперся там, в коморке. Мне хотелось остаться наедине со своим горем. В течение этого дня и следующего мы были безнадежно отрезаны от мира черным газом. В воскресенье вечером мы заметили признаки людей в соседнем доме. Чье-то лицо у окна, свет, хлопанье дверей. Не знаю, что это были за люди и что стало с ними. На другой день мы их больше не видели». Черный газ в понедельник утром медленно сползал к реке, подбираясь все ближе и ближе к нам, и, наконец, заклубился по дороге перед самым домом, где мы скрывались. Около полудня в поле показался марсианин, выпускавший из какого-то прибора струю горячего пара, который со свистом ударялся о стены, разбивая оконные стекла, и обжег руку священнику, когда тот выбежал на дорогу из комнаты. Когда много времени спустя мы прокрались в оцаревшие от пара комнаты и снова выглянули на улицу, вся земля к северу была словно запорошена черным снегом. Взглянув на долину реки, мы были очень удивлены, заметив у черных сожженных лугов какой-то странный красноватый оттенок. Мы не сразу сообразили, насколько это меняло наше положение, мы видели только, что теперь нечего бояться черного газа. «Наконец я понял, что мы свободны и можем уйти, что дорога к спасению открыта». Мной снова овладела жажда деятельности, но священник по-прежнему находился в состоянии крайней апатии. «Мы здесь в полной безопасности», — повторял он, — «в полной безопасности». Я решил покинуть его, о, если бы я это сделал, и стал запасаться провиантом и питьем, помня о наставлениях артиллериста. Я нашел масло и тряпку, чтобы перевязать свои ожоги, захватил шляпу и фуфайку, обнаруженные в одной из спален. Когда священник понял, что я решил уйти один, он тоже начал собираться. Нам как будто ничто не угрожало, и мы отправились по почерневшей дороге на Санбери. По моим расчетам, было около пяти часов вечера. В Санберри и на дороге валялись скорченные трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки и разбросанная поклажа. Все было покрыто слоем черной пыли. Этот угольно-черный покров напомнил мне все то, что я читал о разрушении Помпеи. Мы дошли благополучно до Хэмптон-Корт, удрученные странным и необычным видом местности. В Хэмптон-Корт мы с радостью увидели клочок зелени, уцелевший от гибельной лавины. Мы прошли через Баши-парк, где под каштанами бродили лани. Вдалеке несколько мужчин и женщин спешили к Хэмптону. Наконец мы добрались до Туикенхэма. Здесь в первый раз мы встретили людей. Вдали за Хэмом и Питерсхэмом все еще горели леса. Туикенхэм избежал тепловых лучей и черного газа, и там попадались люди, но никто не мог сообщить нам ничего нового. Почти все они так же, как и мы, спешили дальше, пользуясь затишьем. Мне показалось, что кое-где в домах еще оставались жители, вероятно, слишком напуганные, чтобы бежать. И здесь, на дороге, виднелись следы панического бегства. Мне ясно запомнились три изломанных велосипеда, лежавших кучей и вдавленных в грунт, проехавшими по ним колесами. Мы перешли Ричмонский мост около половины девятого. Мы спешили, чтобы поскорее миновать открытый мост, но я все же заметил какие-то красные груды в несколько футов шириной, плывшие вниз по течению. Я не знал, что это такое. Мне некогда было разглядывать. Я дал им страшное истолкование, хотя для этого не было никаких оснований. Здесь, в сторону Сарая, тоже лежала черная пыль, бывшая недавно газом, и валялись трупы, особенно много, у дороги к станции. Марсиан мы не видели, пока не подошли к Барнсу. Селение казалось покинутым. Мы увидели там трех человек, бежавших по переулку к реке. На вершине холма горел Ричмонд. За Ричмондом следов черного газа не было видно. Когда мы приближались к Кью, мимо нас пробежало несколько человек, и над крышами домов, ярдов за сто от нас, показалась верхняя часть боевой машины марсианина. Стоило марсианину взглянуть вниз, и мы пропали бы. Мы оцепенели от ужаса, потом бросились в сторону и спрятались в каком-то сарае. Священник присел на землю, всхлипывая и отказываясь идти дальше. Но я решил во что бы то ни стало добраться до Лазархеда и с наступлением темноты двинуться дальше. Я пробрался сквозь кустарник, прошел мимо большого дома с пристройками и вышел на дорогу к Кью. Священника я оставил в сарае, но он вскоре догнал меня». Трудно себе представить что-либо безрассуднее этой попытки. Было очевидно, что мы окружены марсианами. Едва священник догнал меня, как мы снова увидели вдали, за полями, тянувшимися к Ю лоджу боевой треножник, возможно, тот же самый, а может быть, другой. Четыре или пять маленьких черных фигурок бежали от него по серо-зеленому полю. Очевидно, марсианин преследовал их». В три шага он их догнал. Они побежали из-под его ног в разные стороны по радиусам. Марсианин не прибег к тепловому лучу и не уничтожил их. Он просто подобрал их всех в большую металлическую корзину, висевшую позади. В первый раз мне пришло в голову, что марсиане, быть может, вовсе не хотят уничтожить людей, а собираются воспользоваться побежденным человечеством для других целей. С минуту мы стояли, поражённые ужасом, потом повернули назад и через ворота прокрались в обнесенный стеной сад, заползли в какую-то яму, едва осмеливаясь перешёптываться друг с другом, и лежали там, пока на небе не блеснули звезды. Было должно быть около 11 часов вечера, когда мы решились повторить нашу попытку и пошли уже не по дороге, а полями вдоль изгородей, всматриваясь в темноте, я налево, священник направо, нет ли марсиан, которые, казалось, все собрались вокруг нас. В одном месте мы натолкнулись на почерневшую опаленную площадку, уже остывшую и покрытую пеплом, с целой грудой трупов, обгорелых и обезображенных, уцелели только ноги и башмаки». Тут же валялись туши лошадей на расстоянии, может быть, 50 футов от четырех разорванных пушек с разбитыми лафетами. Селение Шин, по-видимому, избежало разрушения, но было пусто и безмолвно. Здесь нам больше не попадалось трупов. Впрочем, ночь была до того темна, что мы не могли разглядеть даже боковых улиц. В Шине мой спутник вдруг стал жаловаться на слабость и жажду, и мы решили зайти в один из домов. Первый дом, куда мы проникли через окно, казался небольшой виллой с полусорванной крышей. Я не мог найти там ничего съедобного, кроме куска заплесневелого сыра. Зато там была вода, и можно было напиться. Я захватил попавшийся мне на глаза топор, который мог пригодиться нам при взломе другого дома. Мы подошли к тому месту, где дорога поворачивает на Мортлейк. Здесь, среди обнесенного стеной сада, стоял белый дом. В кладовой мы нашли запас продовольствия — две ковриги хлеба, кусок сырого мяса и пол окорока. Я перечисляю все это так подробно, потому что в течение двух следующих недель нам пришлось довольствоваться этим запасом. На полках мы нашли бутылки с пивом, два мешка фасоли и пучок вялого салата. Кладовая выходила в судомойню, где лежали дрова и стоял буфет в буфете мы нашли почти дюжину бургунского мясные и рыбные консервы и две жестянки с бисквитами мы сидели в темной кухне так как боялись зажечь огонь ели хлеб с ветчиной и пили пиво из одной бутылки священник по прежнему пугливый и беспокойный почему то стоял за то чтобы скорее идти и я едва уговорил его подкрепиться но тут произошло событие превратившее нас в пленников вероятно до полуночи еще далеко сказал я и тут вдруг блеснул ослепительный зеленый свет. Вся кухня осветилась на мгновение зеленым блеском. Затем последовал такой удар, какого я никогда не слыхал ни раньше, ни после. Послышался звон разбитого стекла. Грохот обвалившейся каменной кладки посыпалась штукатурка, разбиваясь на мелкие куски а наши головы. Я повалился на пол, ударившись о выступ печи и лежал оглушенный. Священник говорил, что я долго был без сознания. Когда я пришел в себя, кругом снова было темно, и священник брызгал на меня водой. Его лицо было мокро от крови, которая, как я после разглядел, текла из рассеченного лба. В течение нескольких минут я не мог сообразить, что случилось. Наконец память малу-помалу малу вернулась ко мне. Я почувствовал на виске боль от ушиба. «Вам лучше?» — шепотом спросил священник. Я не сразу ответил ему, потом приподнялся и сел. «Не двигайтесь», — сказал он, — «пол усеян осколками посуды из буфета. Вы не сможете двигаться бесшумно, а мне кажется, они совсем рядом». Мы сидели так тихо, что каждый слышал дыхание другого. Могильная тишина. Только раз откуда-то сверху упал не то кусок штукатурки, не то кирпич. Снаружи, где-то очень близко, слышалось металлическое побрякивание. «Слышите?» — сказал священник, когда звук повторился. «Да», — ответил я, — «но что это такое?» «Марсианин!» — прошептал священник. Я снова прислушался. «Это был не тепловой луч», — сказал я и подумал, что один из боевых треножников наткнулся на дом. На моих глазах треножник налетел на церковь в Шепардоне. В таком выжидательном положении мы просидели неподвижно в течение трех или четырех часов, пока не рассвело. Наконец свет проник к нам, но не через окно, которое оставалось темным, а сквозь треугольное отверстие в стене позади нас, между балкой и грудой осыпавшихся кирпичей. В серых, предутренних сумерках мы в первый раз разглядели внутренность кухни. Окно было завалено рыхлой землей, которая насыпалась на стол, где мы ужинали, и покрывала пол. Снаружи земля была взрыта и, очевидно, засыпала дом. В верхней части оконной рамы виднелась исковерканная дождевая труба. Пол был усеян металлическими обломками. Конец кухни, ближе к жилым комнатам, осел, и когда рассвело, то нам стало ясно, что большая часть дома разрушена. Резким контрастом с этими развалинами был чистенький кухонный шкаф, окрашенный в бледно-зеленый цвет, обои в белых и голубых квадратах и две раскрашенные картинки на стене. Когда стало совсем светло, мы увидели в щель фигуру марсианина, стоявшего, как я понял потом, на страже над еще не остывшим цилиндром. Мы осторожно поползли из полутемной кухни в темную судомойню. Вдруг меня осенило, я понял, что случилось. «Пятый цилиндр», — прошептал я, — «пятый выстрел с Марса попал в этот дом и похоронил нас под развалинами». Священник долго молчал, потом прошептал. «Господи, помилуй нас!» и стал что-то бормотать про себя. Все было тихо, мы сидели, притаившись в судомойне. Я боялся даже дышать, и замер на месте, пристально глядя на слабо освещенный четырехугольник кухонной двери. Я едва мог разглядеть лицо священника, неясный овал, его воротничок и манжеты. Снаружи послышался звон металла, потом резкий свист и шипение точно у паровой машины. Все эти загадочные для нас звуки раздавались непрерывно, все усиливаясь и нарастая. Вдруг послышался какой-то размеренный вибрирующий гул, от которого все кругом задрожало, и посуда в буфете зазвенела, свет померк, и дверь кухни стала совсем темной. Так мы сидели долгие часы, молчаливые, дрожащие, пока, наконец, не заснули от утомления. Я очнулся, чувствуя сильный голод. Вероятно, мы проспали большую часть дня. Голод придал мне решимости. Я сказал священнику, что отправляюсь на поиски еды, и пополз по направлению к кладовой. Он ничего не ответил, но, как только услыхал, что я начал есть, тоже приполз ко мне.